Светлые сны Красно-желтый ущербный месяц бледно светил над церковью. Деревня спала, и только в редких избах тускло светились огни. На завалинке у своей избы сидел старик Сафрон и, почесывая бока и локти, вздыхал чего-то. — Не спишь, дядя Сафрон? — спросила, подходя босиком по ночной росе, старуха Аксинья, садясь на завалинку. «Да, не спится что-то. Вот и мне так-то. Как месяц на ущерб пойдет, да свет вот такой красный от него нехороший, так и сон плохой. Все пугаешься чего-то во сне, да и сны какие-то чудные стали сниться, бог с ними». «Это верно, сны прямо замучили. Прежде бывало все хорошее, сны снились, а теперь не разберешь, что. Вот-вот, прежде сны были явственные». Сказала Аксинья, поправляя платок И подпрятывая под него клочки седых волос И каждый сон означал, что полагается Бывало, пойдешь к Марковне Так она прямо как на ладоньке Разглядит все и разберет Что твой сон значит А теперь и она не может В соседнем сарае заскрипели ворота Да, сна нету А заснешь, снится бог знает что Вон и Фома коротенький не спит сказал Сафрон, приглядевшись в полумраке. «Что, не спится, дядя Фома?» «Не спится», — отозвался Фома, босиком и в рубахе без пояса, подходя к разговаривающей. чего то акума не приложу. А и сны нехорошие снятся». «Да и сны снятся». «Вот об том и толкуем. Прям замучили сны», — сказал Сафрон. Он посмотрел перед собой вдаль. Напротив, через улицу стоял плетень, Над плетнем неясно видные в красноватом полусвете месяца Нагнулись над бурьяном плакучей вербы, А дальше в неясной мгле золотилось спелое ржаное поле. «Бывало, Господи, какие светлые сны снились!» Сказала Аксинья старушечьим жестом, вытирая рот рукой. «Прежде другие сны были. Все больше видела я, будто умирать собираюсь». Все так это хорошо, будто прощаюсь со всеми, и все будто окружили меня, и тоже со мной прощаются ласково так, словно я куда уезжать собралась в дальние страны. И будто обхожу в последний разочек все места, каждый бугорочек, каждое деревцо, и лицо у меня будто такое светлое-светлое, и покрыто я беленьким блаточком. Беленьким? Да. Это хорошо. К тихой кончине. Да. И будто все сама убираю, свечку, икону, что мне на грудь положить с собой, рубаху чистую, все сама будто. И приходит ко мне старец, продолжала Аксинья с тихой улыбкой умиленья, глядя перед собой, и говорит. Ну, собралась, говорит, на вечный покой идти, отдохнуть, говорит, от тяжелой жизни, представиться светлому лику Господню. А я говорю, собралась, батюшка». Только полотенечко забыла вынуть, на чем нести-то меня. Ну, возьми, — говорит, — и полотенечко. Скажи, пожалуйста, все до точности? Да, и просто так ровно я в город собралась ехать. И спешу я поскорее убраться, а сама чувствую, светлое вдруг сделалось. Светлое, скажи, пожалуйста. Сафрон сидел молча и все смотрел вдаль на далекое ржаное поле, как человек, которому по себе все это известно, и он ничему уже не удивится в рассказе другого. Проснешься, бывало, и целый день ходишь, ровно на тебя свет не зашел. Думаешь, видно, Господь упредить хочет, святого батюшку какого-нибудь присылая ко мне, к себе требует или напоминает, чтоб душу не пачкала. А какой из себя лицом ты был? Так, седенький и рязг худенькая, Николай должно угодник». Это он больше по таким делам. Старика какого утешить, а Это он первое дело любит. «Да, хорошие сны были», — сказал он, вздохнув. А теперь не знам, что пошло. Вдруг где-то за деревьями раздался дальний выстрел. Все замолчали. Все сады свои караулят. Жадность одолела. И нас-то через них нечистый путает. Бывал, спать ляжешь, спина гудит. Руки от работы ломит, а на сердце весело. зная, что во сне либо райский сад увидишь, либо матушку-царицу небесную в сиянии. А теперь, как заколодила, не то что царица небесной или райского сияния, а даже флор и лавра батюшка не показывается. Это что для скотины хорош. «Знаю», — сказал Сафрон кивнув головой, «сам по честь каждую неделю его видел. На медне такое видало, что стыдно и сказать». Опять будто помирать собралась, и смотрю, никто за мной оттуда не пришел. Скучно мне стало. Потом вдруг откуда ни возьмись, шасть какой-то рябой, нехороший, вроде как наш поп. керенки ты говорит, пересчитала свои. А я будто хватилась, батюшки, не считаны, да в чулан скорее, а он за мной. Я заперла дверь и скорее прята их. Да никак не придумаю, куда их сунуть. А руки трясутся, сердце зашлось. Вот, думаю, не успею. А там, глядь, каким-то манером нет ни чулана, ни керенок, ничего. А я тащу бревно из усадьбы». «Что за оказия?» — воскликнул Фома, хлопнув себя по колену. «Что ж, ходила к Марковне?» «Ходила», — сказала неохотно Аксинья. «Что ж она?» «Да что? Вы, говорит, с такими с нами теперь ходите, что и разбираться в них не стоит». Это, говорит, все его дела. Его? Да. Ах ты, господь батюшка, вот еще наказание. А я будто все в землю зарываю, сказал Сафрон. Будто деньги золотые да серебряные. Серебряные. Что не попадет? все будто хороню. А потом отрою поглядеть, а там лошадиный помет. Тьфу, чтоб тебя. Вот небось жалко-то, известно жалко. Да, светлых снов не осталось. Только и знаешь, что бревна какие-то таскаешь, да все в землю прячешь, только и толку. Кабы хорошие прятать, это бы хорошо, сказал Фома. А вот катехи-то зарывать толку немного. А я прошлой ночью все будто железо таскал. Тащу, а на меня еще наваливают. Чувствую, что подохну, не дотащу, а все хочется еще захватить. Вот-вот, то бревна то железа. А от чего такое? К чему бы это? Господь ее знает. А не говорила Марковна что к богатству? Нет, не говорила. Все замолчали и сидели, понурив головы. Роса пала на траву еще сильнее, вербы слились в тумане с плетнем, но спать никому не хотелось. Светлых снов не увидишь. 1919 год.